граница 447-я. Параграф 3. Объединение Италии. Реакция в Италии в 50-е годы. За подавлением революции 1848-1849 годов в Италии остававшейся по-прежнему раздробленной Последовал разгул реакции. Во всех государствах, кроме Сардинского королевства, были восстановлены абсолютистские порядки. С конституциями, завоеванными народом в 1848 году, в Тоскане, Неаполе и Папском государстве было покончено. Жестокие репрессии обрушились на патриотов. Многие тысячи людей подвергались полицейским преследованиям. Устрашение и деспотический произвол стали главными методами управления абсолютных монархий, армия и полиция их основной опоры. Особенно свирепствовал в Неаполе Фердинанд II, прозванный королём бомбой, за жестокую расправу с участниками революции 1848-1849 годов в Сицилии. В папских владениях снова воцарились церковники, возросло влияние иезуитов. Австрия, оплот всех реакционных сил на Апеннинском полуострове, подчинила Ломбардию и Венецию, суровому военному режиму. Австрийские войска до 1855 года оккупировали Тоскану и остались на неопределенное время в Романье, одной из папских провинций. Папа настоял также на том, чтобы французские войска не покидали Рима. Прославляемый в 1847-1848 годах как духовный вождь национального движения, Пий IX превратился теперь в его злейшего непримиримого противника. Из страха перед революцией абсолютистские режимы отказывались от проведения любых реформ. Их костная экономическая политика явилась одной из причин застоя или очень медленного хозяйственного развития большинства итальянских государств в 50-е годы. Усиление Сардинского королевства На этом фоне контрастом выглядело положение в Сардинском королевстве. в Пьемонте. Это было единственное итальянское государство, в котором уцелело конституционное устройство. Попытки местной реакции, а также Австрии, добиться его упразднения провалились. В 50-е годы конституционно-парламентский порядок постепенно укрепился, в большой мере благодаря деятельности главы умеренных либералов Пьемонта графа Камилло Кавура, 1810-1861 годы. Выходец из аристократической среды, Кавур стал олицетворением пьемонтского обуржуазившегося дворянства. Перестроив на капиталистической основе, свое поместье он развернул торговлю сельскохозяйственной продукцией и одновременно активно участвовал в банковских, коммерческих, промышленных начинаниях, в железнодорожном строительстве. Сторонник либерально-буржуазного строя, Кавур считал необходимым условием его утверждения ускоренный рост капиталистической экономики. стимулируемой политикой фритреда и активным развитием транспорта и банков. Став в 1850 году премьер-министром, Кавур энергично приступил к проведению такой политики. Пьемонтское правительство заключило торговые договоры с ведущими государствами, снизило таможенные тарифы, Содействовало строительству железных дорог, шоссе и каналов. Были укреплены финансовая система и кредит. Эти меры способствовали капиталистическому развитию сельского хозяйства, остававшегося еще основой экономики Пьемонта, и активизировали промышленность. Ее главной отраслью являлось текстильное, особенно хлопчато-бумажное производство. Оживление затронуло также металлургию и машиностроение, в котором численность занятых к началу 60-х годов, 10 тысяч человек, выросла в 6-7 раз по сравнению с сороковыми годами. Резко увеличилась внешняя торговля, в частности, ввоз угля, железа, рельсов, машин. В 1859 году длина железных дорог в Пьемонте превысила 900 километров против 8 километров в 1848 году. что составляло около половины протяженности железных дорог во всей Италии. Таким образом, в 50-е годы Пьемонт стал развиваться значительно быстрее, чем большинство итальянских государств. Одновременно в политическом плане произошло сплочение либеральных сил Пьемонта, благодаря заключению в парламенте союза между умеренными либералами во главе с Кавуром и левыми либералами, за которыми стояла аграрная и торговая буржуазия. Еще в 30-е годы Кавур пришел к убеждению о необходимости скорейшего освобождения итальянцев от угнетающих их варваров, то есть австрийцев. Страница 448. Однако он полностью отвергал путь народной революционной борьбы за независимость. А создание единой Италии казалось ему делом столь отдаленного и туманного будущего, что еще в 1856 году он считал призывы к объединению страны глупостью. Реальную цель Кавур усматривал в изгнании австрийцев из Ломбардии и Венеции и включении их, а также Пармы и Модены, в состав Сардинского королевства. Поскольку оно не имело достаточно сил, чтобы бороться один на один с Австрией, Кавур хотел опереться на мощного союзника, который помог бы вытеснить австрийцев из Италии. Какими потенциальными союзниками Кавур считал Францию и Англию. Под давлением этих держав Пьемонт в 1855 году вступил в войну с Россией и направил в Крым 18-тысячный корпус. Кавур надеялся, что это приведет к сближению Франции и Англии с Пьемонтом. По окончании Крымской войны Кавуру удалось добиться включения в повестку дня Парижского мирного конгресса 1856 года, итальянского вопроса. Его обсуждение оказалось практически безрезультатным, но сам факт, что Пьемонт открыто выступил в защиту итальянских национальных интересов, произвел большое впечатление на общественное мнение в Италии. Развитие национального движения в 50-е годы – республиканско-демократическое и умеренно-либеральное направление. Поражение революции вызвало значительные сдвиги в двух основных направлениях национально-освободительного движения. Хотя демократы достигли на заключительном этапе революции большого успеха, решить ее основные задачи им так и не удалось сразу же после окончания революции в республиканском лагере началось обсуждение причин ее поражения некоторые демократы пришли к выводу что отсутствие у республиканцев программы глубоких социальных преобразований в частности надение крестьян с землей явилось главной причиной недостаточно широкого участия народа в революции и следовательно ее поражение один из военных руководителей римской республики тысяча года социалист утопист карло пизакане тысяча восемьсот годы видел решение аграрного вопроса в италии в ликвидации крупного землевладения, об обществлении всей земли и передаче ее крестьянству. Пизакане, Монтанели, Феррари и другие радикально настроенные демократы доказывали, что национальное движение должно сочетаться с социальным переустройством, отвечающим интересам народных масс и потому способным привлечь их к освободительной борьбе. С таких позиций они подвергли Мадзине резкой критики и даже намеревались оттеснить его от руководства республиканским лагерем. Но их попытка не увенчалась успехом, так как большинство демократов отвергали идею крестьянской революции из опасений за судьбу земельной собственности, принадлежавшей массе сельской и городской буржуазии. Сам Мадзини не прислушался к этой критике. Он по-прежнему был убежден, что итальянская революция должна разрешить только национальную проблему, и что народ готов в любую минуту подняться на борьбу. Поэтому Мадзини с удвоенной энергией занялся восстановлением подпольной революционной сети, организацией заговоров и подготовкой восстаний. В ходе этой деятельности Мадзенистам удалось опереться на первые рабочие общества в Северной Италии, в Ломбардии и Лигурии. Однако попытка поднять восстание в Милане в феврале 1853 года закончилась полной неудачей. Несмотря на исключительную отвагу, проявленную ремесленниками и рабочими, схватки с австрийскими войсками. Этот провал вызвал глубокий кризис в республиканском лагере. Подпольные организации стали раскалываться. Многие демократы порвались Мадзини, обвинив его в напрасных жертвах. Тогда Мадзини провозгласил в 1855 году Создание партии действия, призванной объединить всех тех, кто готов был любой ценой вести революционную борьбу за освобождение. И все же раскол среди демократов углублялся. Часть из них пошла на сближение с пьемонскими умеренными либералами, в связи с тем, что... Упрочение буржуазно-либеральных порядков в Пьемонте, который к тому же стал прибежищем десятков тысяч патриотов, бежавших сюда из других итальянских государств после подавления революции, возродило надежду на превращение Сардинского королевства в опору национального движения. Страница 449. Выразителем такой ориентации на Пьемонт стал руководителем Венецианской революции 1848-1849 годов Манин. В 1855-1856 годах он призвал демократов принести жертву, отречься от революционно-республиканской программы порвать с Мадзини и всецело поддержать монархический Пьемонт, как единственную силу, способную привести Италию к независимости и объединению. Манин предложил также создать национальную партию, в которой сплотились бы ради объединения страны как демократы, республиканизм так и либералы-монархисты. Призыв манина получил значительный отклик среди патриотов различных политических взглядов, включая демократов, отошедших от Мадзини. Благожелательно отнесся к нему и кавур. С его согласия в 1857 году в Пьемонте стало действовать Итальянское национальное общество, лозунгом которого было объединение Италии во главе с Савойской династией. Руководители общества предложили войти в его состав Гарибальди, имея в виду использовать популярность народного героя для привлечения на свою сторону демократических кругов. Гарибальди занял пост вице-председателя общества, но сохранил свои республиканские убеждения. Формально национальное общество было независимой организацией, на деле же оно являлось политическим орудием в руках пьемонских умеренных либералов во главе с Кавуром. Отделения национального общества нелегально создавались повсюду за пределами Пьемонта. Это было вызвано тем, что в Неаполитанском королевстве, Тоскании и других государствах полуострова влияние местных умеренных либералов упало после революции 1848-1849 годов, обнаруживший полное крушение их планов, установить союз с монархами и вовлечь их в национальное движение. Либерально настроенные буржуазии и дворяне в этих государствах стали все более ориентироваться на Савойскую династию и склонялись к признанию руководящей политической роли пьемонских либералов. которые таким образом оказались во главе умеренно либерального направления в масштабах всей страны. В результате создания национального общества движение за освобождение и объединение Италии на монархической основе под главенством савойской династии вышло за рамки сардинского королевства и приобрело общий итальянский характер Наиболее решительные демократы не желали смириться с переходом руководства национальным движением в руки либералов-монархистов Ради того, чтобы дать толчок революции, они готовы были на самопожертвование В 1857 году Пизакане действуя в контакте с Мадзине, высадился с группой единомышленников недалеко от Неаполя с целью поднять народное восстание. Отважная попытка кончилась гибелью пизакане и многих его товарищей. Трагический исход этого предприятия усилил раскол в демократическом лагере. Все больше его сторонников примыкало к национальному обществу. Инициатива оставалась в руках либералов-кавуристов. К концу 50-х годов Пьемонт превратился в ведущую силу национально-освободительного движения. Союз Пьемонта с Францией Одной из задач внешней политики Наполеона III было вытеснение Австрии из Италии и утверждение в ней французского верховенства. Наполеон III приступил к реализации этой цели в связи с покушением, совершенным на него в 1858 году в Париже, итальянским патриотом Орсини. активным участником обороны Римской республики 1849 года. Арсений надеялся, что устранение одного из душителей итальянской революции, Наполеона III, который военной силой поддерживал обветшалый папский режим, расчистит путь для подъема освободительной борьбы. После казни Орсини Наполеон III решил выступить в роли покровителя итальянского национального движения, с тем чтобы нейтрализовать итальянских революционеров и одновременно утвердить французскую гегемонию в Италии. По инициативе Наполеона III летом 1858 года на французском курорте Пломбьер Состоялась его тайная встреча с Кавуром, во время которой были согласованы условия Франко-Пьемонтского военно-политического союза, оформленного в виде секретного договора в январе 1859 года. Он предусматривал освобождение Ломбардии и Венеции от австрийцев, Присоединение этих областей к Пьемонту и создание таким путем Королевства Верхней Италии. Страница 450. Пьемонт обязался выставить 100 тысяч солдат, Франция – 200 тысяч. За эту помощь Наполеон III потребовал чтобы Сардинское королевство передало Франции часть своей территории с Савою и Ниццу, на том основании, что большинство населения этих провинций говорит по-французски. Кроме того, Наполеон III лелеил план создать в центре Италии на базе Тосканы королевство во главе со своим двоюродным братом, а на неаполитанский престол посадить также своего ставленника, сына Мюрата. Папе он отводил роль номинального главы будущей федерации четырех итальянских государств. Таким образом, по-прежнему раздробленная Италия оказалась бы связанной по рукам и ногам зависимостью от Франции. Кавур знал об этих планах Наполеона Третьего, но надеялся, что события помешают их осуществлению. После подписания договора союзники начали готовиться к войне с Австрией. В международном плане Наполеон Третий заручился обещаниям России, раздраженной антирусской позиции Австрии в период Крымской войны, соблюдать в случае войны благожелательный нейтралитет и не препятствовать присоединению к Пьемонту Ломбардии и Венеции, находившихся под владычеством Австрии. В Пьемонт съехалось со всех концов Италии 20 тысяч добровольцев, желавших присоединиться к освободительному походу. Гарибальди согласился принять участие в войне в качестве генерала пьемонтской армии и возглавить трёхтысячный добровольческий корпус, в состав которого были включены многие участники героической обороны Рима и Венеции в 1849 году. Отношения с Австрией все более накалялись, и это привело 26 апреля 1859 года к началу войны.